Маг, поедающий книги. Книга девятая. Приятного прослушивания. Глава 229. Дары Эльсида, часть первая. Независимо от эпохи, воины никогда не сулили ничего хорошего. Они потребляли ресурсы, а проигравшую сторону всегда ждала печальная участь. Людям, победившись в стране, приходилось находить оправдание выгодам, полученным от участия в вооруженном конфликте, и объяснять людям, зачем те проливали свою кровь. Гнев и обида простого народа не исчезали только потому, что всё было кончено. Гражданские войны пожирали всё, что можно было пожрать. Они убивали всех, кого только можно было убить, и уничтожали всё, что можно было уничтожить. Людям было больно от понесённых потерь, и они хотели использовать насилие в ответ. Эмоции брали над ними верх. Однако они уже не могли вернуть то, что было потеряно на войне. Но даже если погибших нельзя было воскресить, а их сожжённые дома уже не подлежали восстановлению, они должны были хотя бы отомстить. Люди прекрасно понимали, что таким образом замане остановились на пути бесконечной цепи мести, но отступать уже было поздно. К счастью, в гражданской войне в королевстве Салдун это не имело никакого отношения. Эта война, лучше бы её и его все не было. Я тоже так считаю, ваше величество. Лидеря победившей стороны, Эльсит и его ближайший советник Маркис Перис тяжело вздохнули. Лучше бы судьба преподнесла им обычную войну с внешним противником. В таком случае победитель получил бы право на земли проигравшего и восполнил потребленные во время конфликта ресурсы. Однако в случае гражданской войны это было невозможно. Дворяне также были частью королевства Салдун, а солдаты были его обычными гражданами. Возможно, Эльсит и смог бы лишить головы лидера дворянской фракции. Но тотальная эксплуатация поместей, всех прочих вельмож к конечном счёте привела бы его на край пропасти. Те дворяне, которые добровольно присоединились к армии герцога, будут наказаны, но применять санкции к тем, кто оказал эстетичную военную поддержку или помогал экономически, мы не можем просто. Мрачен, посмотрев на документы в своих руках, произнёс Эльсид: "Возможно, таким образом они показали своё нежелание служить под началом герцога". «Да, но им не хватило мужества объявить нейтралитет или напрямую отказаться от требований герцога. Их нельзя назвать невиновными, но казнить их за это мы тоже не можем». Таким был удел слабых, о которых и шла речь. Дворяне, находившиеся в сфере влияния герцога Корнуола, не смогли получить защиту принца Эльсида и не имели иного выбора, кроме как поставлять войска и ресурсы. Если бы они отказались сотрудничать с герцогом, то его победа таким дворянам не сулила ничего хорошего. Но если этих людей казнить, это вызвало бы и в без того неспокоенном королевстве новую волну недовольств. Конфискуйте 80% их активов и наложите запрет на выезд за пределы их поместья на протяжении следующих трех лет. Если у них возникнет крайняя необходимость пересечь границы собственных владений, пусть подают официальный запрос, и в зависимости от обстоятельств я выдам разрешение на выезд. Подобные санкции для этих второстепенных мятежников мало чем отличались от неофициального оправдания. Советники Элисиды выглядели удивлённо. Но им ничего не оставалось, кроме как признать, что альтернативных вариантов попросту нет. Была нечто куда более важное, чем эти мелкие сошки. И речь шла вовсе не о герцоге Карнооля, чья казнь уже была предрешена. Маркис Фергана. Проблема в том, что делать с ним. Потеря мага седьмого круга была болезненной во многих отношениях, ведь он был одним из двух мастеров королевства Солдон. Скорее всего, Ферганаев осенью стал бы участвовать в деятельности постанческих сил, если бы герцог Корнаул не был его зятем. Возможно, Корнаул с загадия предвидел такую ситуацию и спланировал свой брак именно по этой причине. Как бы там ни было, сейчас принцу необходимо было действовать, исходя из сложившихся обстоятельств. Убить его через чур, но и позволять ему жить прежней жизнью, мы не можем. Его наказание должно было отличаться от применённого к дворянам, участвовавшим в войне. В конце концов, какие бы семейные узы их ни связывали, маркиз Фергана обладал достаточной силой, чтобы воспротивиться герцогу Курнуолу. Таким образом, его действия не были оправданием. Элисид не мог так легко простить маркизу Фергану, а потому обратился за советом к магам Мелтера. Есть ли волшебство, способное сковать жизни волю мага Седьмого Круга? Так, чтобы он полностью подчинился. Это звучало нелепо, но мужчина в белой маске утвердительно кивнул. Несмотря на то, что он был чужеземцем, никто не оспаривал его право участвовать в этой встрече. Ведь именно он был главным командиром армии Мелтера, мастером Белой башни Орды. Но эта задача не является невозможной. Пожалуйста, объясните поподробнее. Существует одно заклинание, которое называется Клятва повиновения. Данные маги в далёком прошлом использовались правителями, которые не верили в лояльность своих подчинённых. Независимо от того, к какой фили будет привержен человек, ауре или магии, И его сердце вырезалось клеймо полного послушания. Также данное магическое соглашение не допускало стороннего вмешательства, и после его заключения печать не снималась до самой смерти. Данный метод использовался в ряде стран около 3 столетий назад, а теперь он практически не применился. Однако это объяснялось вовсе не соображениями гуманности. Просто количество высших магов, которые могли использовать клятву повиновения, порядком уменьшилось. Элисит выслушал Орту, после чего тихо проговорил: «Этот процесс. Могу ли я попросить вас об этом?» Он понял, насколько ужасна эта техника, даже не дослушав объяснений до конца. Тем не менее, у Элисида попросту не было другого выбора. Он не мог потерять маркиза Фергану. И пусть королевство Мелтор помогло ему зайти на престол, угроза со стороны Лайрона никуда не делась. Элисид перестал колебаться в таких вопросах еще и с тех пор, когда пригласил мастера с Востока. И теперь, будучи королем, он должен был сделать приоритет. на будущее королевство Солдун, даже если это предполагало частичную утрату своего достоинства. Хорошо. Что ж, тогда разрешите мне удалиться, чтобы я мог провести все необходимые приготовления. Конечно, из знаете, я очень благодарен вам. Орто кивнул Эльфиду, после чего развернулся и направился к выходу. Кланяться мастер белой башни не стал. У него уже был свой король. Скорее после этого встреча была завершена. Командиры повстанческой армии, включая герцога Корноола, были приговорены к смертной казни, а маркиз Фергана получил особое наказание. Второстепенные дворяне, которые невольно присоединились к мятежникам, отделались лёгкими ограничениями. А те, кто поймал герцога Корноола, получили награды. На самом деле нас всех ждёт ещё долгий путь. Наблюдая за этими процессами, произнёс принц Лсид: "Перестройка в королевстве Салдун только что началась". С тех пор этот день был официально обозначен в календаре как дата окончания гражданской войны Элсита. Герцог Курнол и 32 дворянина, которые подняли восстание сразу же после смерти короля, один за другим были казнены. Некоторые из них плакали, в то время как другие просто молчали, словно уже смирились со своей судьбой. Герцог Курнол был единственным, чья реакция отличалась от прочих. С кандалами на запястьях и лодыжках он стоял на коленях и гордо взирал на Элсита. Вы действительно считаете, что достойны твоего престола? Без семьи Курнолов не было бы и Салдуна. Я истинный потомка короля, объявил Курнол. Дерзкий наглец! Тут же отреагировал палач и ударил герцога по лицу. Однако Курнол не перестал говорить, даже несмотря на кровоточащую рану. Можете называть меня изменником, но вы не уполномочены казнить меня. Вы тоже позаимствовали силу другого королевства. Ну, ваше слово верны лишь от счастья. Тем не менее, Эльси даже брови не повел, встретившись с разъяренным взглядом герцога. Он холодно смотрел на человека, который до самого конца не понимал своей глупости. Герцог Курнол все еще не сознавал, почему не смог победить. «Как бы там ни было, вы проиграли. У вас нет недолжной родословной нелегитимности, и вы даже не знали, что вас использовали как марионетку». «Что?» «Вы лишены удачи, мудрости и даже смелости взять на себя ответственность за свои ошибки. Такой человек не заслуживает престола». Итак, на этом герцогу должен был прийти конец. Элисит поднял левую руку, подав тем самым сигнал палачу. Герцог Курнол открыл было рот, но руки палача казались быстрее. Попытка герцога провернуть ускорабление его гордости была отрублена в прямом смысле этого слова. Острый клинок топора исполнил свою миссию так же прекрасно, как и всегда. Гордая жизнь герцога Курнола подошла к концу, а его голова, застывшим на ней перекошенным выражением лица, Покатилась по эшафоту. «Поздравляю вас с окончательным обретением короны, Ваше Величество!» Услышав голос позади себя, Эль Сид повернул голову. Его источником был человек в белой маске и мантии, мастер Белой Башни Орта. Однако наблюдал за этим процессом не только он. Вместе с ним стояли Винсхайдель, Виконг Картер и Теодор Миллер. «Поздравлять меня только после смерти герцога. Вы очень продуманный человек, господин Орта!» Пожав плечами, ответил Эльсид. «Пока не потушен последний уголек, нет никаких гарантий, что не случится новый пожар». «Это верно. Даже в излишней осторожности нет ничего плохого. Теперь владения Корнуолов вернутся к Короне». Когда разговор плавно перешел в обсуждение земельных вопросов, Эльсид спустился с трона. Казнь герцога Корнуола была последней в очереди, а потому Эльсиду больше ни к чему было здесь оставаться. Сегодняшние казни ставят окончательную точку в гражданской войне. И пусть церемония коронации ещё не состоялась, Эльсид уже был королём. Ах да, вы же говорили, что в ближайшем будущем собираетесь уехать. Шагая вперёд, произнёс Эльсид: "К сожалению, мы недостаточно свободны, чтобы оставаться здесь надолго". "Действительно. Что ж. Тогда не могли бы вы задержаться хотя бы на сегодняшний вечер? Вы нуждаетесь в чём-то ещё?" Этот вопрос мог показаться достаточно грубым, но Арто озвучил его без малейших колебаний. Пусть Эрисид и выиграл гражданскую войну, но королевство Салдун находилось далеко не в том положении, чтобы выдвигать мелтору требования. Арто попросил его не сильно акцентировать внимание на их присутствии, поэтому предложение принять участие в праздничном банкете явно не вдохналяло мастера белой башни. Эрисид понял это и поспешно пояснил, «Нет-нет, вы, вероятно, не так меня поняли. Сейчас слишком много дел, чтобы устраивать светские рауты». Им нужно было восстановить разрушенные во время осады дома, а также выдать компенсацию семьям погибших солдат. Элисид зашел на трон, поэтому именно он неу соответственность за все это бремя и обязан был безотлагательно стабилизировать общественное настроение. В таких обстоятельствах ни о каких банкетах даже речи не шло. Орто прочитал по лицу Элисида, что тот не врет, и с любопытством посмотрел ему в глаза. Мастер Белой Башни полагал, что с Алисидом больше нечего обсуждать, но всё равно согласился с его просьбой. Хорошо. Мы задержимся в Салдуне ещё ненадолго. Спасибо за понимание. Я не подведу вас. С лёгкой улыбкой на лице ответила Алисид. Не подведёт? На лицах магов появилось заинтересованное выражение. Исходя из контекста, Алисид приготовила для них вознаграждение. Теодор тоже пришёл к этому выводу и вскоре встретил взгляд самого Алисида. Новый король явно не просто так смотрел на него. Что? Одновременно с этим в ладоне его левой руки зашевелился язык. Гладто не почувствовала запах сокровищ.